«Куда?» — спросила она удивленно. «На этой пристани». «Зачем?» — он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. «Сумасшествие!» «Сойдем», — повторил он тупо. «Умоляю вас». «Ах, делайте как хотите», — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они...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 Недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо каленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так иступленно задохнулись в поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В десять часов утра солнечного, жаркого, счастливого созвоном церквей, с базаром на площади, перед гостиницей, запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и похучего, чем пахнет русский уездный город. Она, эта маленькая безымянная женщина,